Глава 10 С того памятного разговора прошло два дня. Я окончательно расслабилась, понимая всю неизбежность и плачевность моей ситуации. Было желание собрать вещи и уйти, чтобы не подставлять под удар Влада, но не смогла. Просто не могла смотреть в сторону красного чемодана. Не смогла представить, как буду складывать вещи, как буду спускать его по лестнице вниз. Да, я оказалась слабой. Оказалась трусихой, но когда еще почувствую себя такой нужной, важной и желанной? Мне так не хватало всех этих чувств, которые я совершенно неожиданным образом для себя открыла. Они не просто окрыляли, они придавали какую-то внутреннюю силу, помогали справиться с переживаниями, которых, к сожалению, становилось только больше. Наши дни после выздоровления наполнились новыми задачами. У Влада была работа, которой он занимался днем или даже вставал рано утром, чтобы успеть не только в документы зарыться, но и переговорить с кем-то по телефону. А по вечерам неизменно был со мной. Мы смотрели фильмы, вместе готовили какое-нибудь сложное блюдо или гуляли по набережной, сидели на лавочке у воды. Были дни, когда мужчина менял свои планы очень быстро и неожиданно. Так мы могли с самого утра уйти гулять, посещать музеи и достопримечательности, Но в таких случаях Влад допоздна сидел перед компьютером, перебирал многочисленные папки с бумагами и постоянно в них что-то помечал. Но мужчина находил время на меня, вот что было главное. Как говорится, было бы желание, а оно у него как раз было. Нет, я не строила из себя маленькую девочку, которой необходимо постоянное внимание, прогулки, как и прочая ерунда. Но радовалась, если мужчина составлял мне компанию. Нет, конечно, игнорировать весь мир он не мог, были действительно неотложные вопросы, но часто решение некоторых из них он переносил на какое-то определенное время, а я от этого поступка была готова расцеловать Влада с ног до головы. Наши прогулки, хоть и не всегда оказывались продолжительными, но зато очень продуктивными. Постепенно я узнала, где находятся не только хорошие продуктовые магазины, но и хороший ломбард, который совсем скоро навестила. Правда, уже одна и без спутника, полагая, что со мной нянчиться совсем не обязательно. Я ведь тоже просто так дома не сидела. Гуляла по тем местам, что мне успел показать мужчина. Сама часто бегала в магазин, если хотелось чего-нибудь вкусного. В этом городке я нашла пристанище. Пока было неизвестно, временное или нет. Но как бы мне не хотелось долго оставаться в стенах уютного дома, я все же искала место, куда смогу уйти, если попросят. О да, это еще одна больная тема, потому что как нормальный человек я понимала, что уже загостилась. Меня не гнали, позволяли делать в доме, да и на его территории все, что пожелаю, но разве можно что-то делать, если ты там никто? Я не могла. Не того склада ума и характера. Поэтому искала запасной вариант, благо для этих целей существовал телефон, который мне всячески помогал. Предложений на сайте было много, еще больше было цен, которые казались заоблачными, но я на этом не останавливалась. Почти каждый день просматривала варианты жилья, а когда Влад уезжал по делам, бегала смотреть квартиру вживую. Конечно, подобрать себе что-то толковое сходу не получалось, кроме этого я судорожно искала хоть какую-то подработку, пусть временную, но чтобы она была. Город на берегу моря мне понравился, так почему бы не осесть здесь? но не стоило конечно забывать об обиженном униженном и брошенном муже который точно будет мстить в итоге когда я потеряла всякую надежду на счастливое будущее мне на глаза попалась квартира совсем крохотная да еще и находящаяся не просто на другом конце города а вообще в соседнем городке до которого вполне можно добраться на автобусе поджав губы поджав губы я быстро стала искать какие рейсы ходят туда как долго нужно добираться И была крайне приятно удивлена, что всего-то каких-то тридцать-сорок минут, и ты на месте. Решалась я долго. Но цена на квартиру, да и само жилье, если судить по фотографиям, меня устраивало. Значит, можно рискнуть. Пусть я там жить не буду, но запасной вариант быть должен. Быть выкинутой на улицу не хотелось вовсе. Все же, как бы хорошо ко мне Влад не относился, чтобы не говорил, я всегда была на стороже. это теперь никуда ни дети не убрать я везде жду подвоха постоянно оглядываясь и ожидая удара в спину да с предательством жить ужасно еще ужаснее когда ты не можешь махнуть рукой и на следующий день развестись или свободно уехать туда куда тебе хочется эх где была моя голова это был риторический вопрос на который даже отвечать не стало зато позвонила квартира съемщику и назначила встречу Вот таким нехитрым способом, опираясь на знания интернета и имея при себе большую часть денег, я выехал из одного малознакомого города в другой, пока Влада не было дома. Естественно, не по себе от того, что делаю, но как иначе? Мою жизнь никто, кроме меня, не устроит. Я могу пожить еще у Влада, но сколько? Месяц, два, год? Да и наглеть никогда не любила». Второй городок находился чуть дальше от моря, но все равно оказался довольно приятным на вид. Здесь также было много гостиничных комплексов, отелей, баз отдыха, которые предлагали свои услуги. Как хорошо, что сейчас не сезон, и столпотворений вокруг нет. Потому что, сойдя с рейсового автобуса, который пойдет обратно через час, я пересела на другое и худо-бедно добралась до нужной улицы. Дергаясь и волнуясь. Направилась к дому, где у второго подъезда меня ожидала приятная женщина с папкой в руках. Она-то и провела в квартиру, где все оказалось точно так же, как и на сайте. Совсем крохотная кухня, где помещался небольшой гарнитур с одной разделочной зоной, зато влезла электрическая плита и даже холодильник. Хозяйка квартиры каким-то чудом умудрилась поставить у окна столик и два складных стула. Конечно, порадовало, что мебель была фактически новая, и даже чувствовался ремонт, Комната по размерам оказалась чуть больше, но и тут хватило места только на раскладной диван, телевизор, который висел напротив спального места, да небольшой шкаф с зеркалом во всю стену. В коридоре, кстати, стоял маленький комод, и было место, куда повесить верхнюю одежду да убрать обувь. Вот и все богатство. В ванной комнате имелся туалет и раковина, которые располагались довольно близко друг к другу. Под раковиной кто-то расчетливо установил стиральную машину. Душевая кабина уместилась в углу. — Мне подходит. Да, отказываться я не собиралась. За маленькую площадь и отдаленность от центра города брали намного меньше, однако меня не смущало ни первое, ни второе, а цена, конечно, радовала. Оформив договор и заплатив за первый месяц проживания, поспешила обратно. И чуть было не опоздала на свой автобус. Только сидя в салоне, прижавшись щекой к стеклу, я смогла отпустить страхи и тревоги. Говорить Владу о том, что я совершила, не стала. Он мне, по сути, никто. Просто попутчик, который подхватил убитую горем девушку. Зачем до сих пор со мной возиться? Это загадка и тайна. Можно, конечно, открыто спросить, но это будет крайне неуместно и некультурно. Да и хорошо мне с ним. Чего уж говорить. Просто хорошо от того, что с тобой считаются. Ну и да, мы люди не святые. И за эти последние дни, когда Влад был дома... Когда он успел вылечиться, я времени зря не теряла. Стыдно, но мужу своему изменяла и с какой-то особой радостью. Спрятав лицо в ладонях, стыдливо закусила губу и широко улыбнулась. Ладно, если меня спросят, жалею ли я, то смело отвечу, что нет. Ради этого можно было бы из города сбежать. Уж как меня бережно обнимали и целовали. Как вспомню, сразу мурашки по всему телу. Но о чем это я? О том, что эта интрижка может быстро закончиться. И я даже уйду, не предъявив претензий и ни в чем никого не обвинив. Потому что это тоже был мой осознанный выбор. Да, будет больно, будет даже тяжело на сердце, но я справлюсь. Наши отношения ни к чему не обязывали. Вот так. До города добралась довольно быстро. Все же у Влада хорошо. Все предусмотрено, делай что хочешь». А еще мне очень понравился склон у дома, где можно присесть на край и смотреть вниз, как разбиваются волны о камне. Это место было особенным для мужчины, и я рада, что он мне его показал. Я успела раздеться и пройти в кухню, прежде чем услышала шум за окном. Выглянув, увидела крышу припарковавшегося автомобиля и выскочила наружу. Влад приехал раньше, а я себя чувствовала предательницей. А если бы не успела вернуться к его приезду? Руки как-то мелко затряслись, но я быстро справилась с эмоциями, особенно когда калитка открылась, и сам хозяин дома показался из-за ворот. Не помня себя от радости, помчалась к нему и моментально была подхвачена на руки. «С ума сошла!» — ругался Влад, неся меня в дом. «А если заболеешь?» Я ничего не ответила, лишь плотнее к нему прижималась. Я соскучилась, и это было правдой. И я... Меня нежно поцеловали, а после поставили в гостиную на пол, осматривая с ног до головы. «Ну, как ты тут без меня? Не боишься больше оставаться одной?» Я покачала головой, боясь даже рассказывать, что страх не смог меня остановить, пока ездила в другой совершенно неизвестный для меня город. «Ня-а!» бодро ответила, ведя мужчину в кухню. «О да, все же не одними квартирами и поиском работы я занималась. Еще и готовила». Как чувствовала, что все мои кулинарные шедевры в скором времени будут испробованы. Влад сразу же набросился на еду. Еще бы, уехал еще вчера ночью, а вернулся вот только что. Я спешил домой, даже толком поесть не успел. Пришлось его пожурить и быстро подложить еще сочного мяса, которое так любил мужчина. Ну вот, все и встало на свои места. Прям даже какой-то покой и умиротворение появились на душе. Отлично.